Глава сорок восьмая. Вернувшись из Москвы, Печаев спрятался от всех в своей квартире, как в Скорлупе. Он не хотел видеть не только Оспенского, но вообще никого из своих знакомых. Как будто все они знали, как он был посрамлён Павлом. Андрей мучился ещё от того, что повстречал Истровскую, ибо бабий язык наверняка давно разнёс молву о нём. Между тем он ошибался. У Аллы сейчас были свои проблемы, и она не вспоминала о Печаеве. После одурачивания, которое она претерпела от мошенников, в ней что-то произошло. Нельзя было сказать, что она сломалась, но мозг её всё упорнее начал глубоко копаться внутри себя. Андрей представлял, как Аспенский станет выпытывать у него подробности разговора с Хавиным. Стыдить и отчитывать, словно болва на При этом он будет помалкивать. Ибо глубоко в душе будет согласен со всем, что выплеснет на его голову Константин. И он пил, пил и спал. А Константин потерял Печаева. Также Адаевский интересовался, куда вдруг тот запропастился. Истровская же молчала. И молчала по простой причине, чтобы досадить Константину. «Заварил кашу, пускай теперь помыкается в неведении». Аспинский, правда, не сидел на месте, уже мотался к Андрею домой, но ему не повезло. Получалось так, что в моменты его звонков в дверь Печаев лежал на диване в вдрызг пьяный. Сквозь туманную перену в мозгах он что-то слышал и даже делал рывки, чтобы оторвать собственное тело от дивана, но мог только приподнять голову и невнятно бормотать. После этого снова провалился в состояние невесомости, и все звонки в дверь для него становились беззвучными, а Константин уходил несолоно хлебавший. Но в конце концов ему всё же повезло. На этот раз он упорно долго давил на кнопку звонка, будто намеревался расплющить её. Андрей к тому времени несколько оклемался. В голове жутко гудело, Посмотрел в зеркало, и его замутило от собственного вида. Стало жалко себя. Шатаясь, шагнул на звонок. Перед глазами поплыло, мыслей не было. С трудом проволочил ноги к двери, долго возился с замком. Входя в квартиру, Аспенский властно отодвинул Печаева. Его захлёстывала злость. Оказывается, этот недоносок сидел дома и жрал водку. Таистьяновская подозрительно ухмылялась, принюхалась к стерву раньше всех и молчала. Константин знал, в каком положении она находилась. И ее самообладание в этих обстоятельствах приводило его в бешенство. Он желал, чтобы ее бизнес обрушился как можно быстрее, и все для всех стало явью. Но больше его беспокоило обстоятельство, что он должен был скрывать свою осведомленность и свою причастность. А с каким бы удовольствием он сейчас показал, что это он уничтожил сучку. Но, увы, приходится просто наблюдать. Глядя на Андрея, понял, что ставка на Печаева оказалась безнадёжной. Его план не оправдался. Расчёты заполучить Марину лопнули, как мыльные пузыри. Аспенский окинул Андрея презрительным взглядом. Помятая заросшая морда, мятая рубаха, будто из штаны. Видно, валялся пьяный, не раздеваясь. Константин забыл, как несколько лет назад сам находился в подобном состоянии. Был таким же небритым с такими же трясущимися руками, с таким же опухшим лицом. Печаев отвернулся, пошаркал в комнату. Его бросало из стороны в сторону. Оспенский вслед грубо, без церемоний обругал его, называя вонючим хорьком. И в этом, вероятно, он был прав, потому что от Андрея за километра несло перегаром, в комнате стоял устойчивый, несвежий дух. Константин глянул в кухню. На столе... Хаос из пустых бутылок и брошенной еды. В раковине – куча из таких же бутылок. В комнате бардак несусветный, ступить ногой некуда, как будто мамай прошёл. Он, обходя вещи и пустые бутылки, приблизился к окну, распахнул балконную дверь. Андрей стоял возле дивана и едва соображал, что происходило вокруг него. Мешали звон в голове и муть перед глазами. От балкона потянуло свежим воздухом. Оспенский с жёстким окриком попытался встряхнуть Печаева, привести в чувство. Гневно швырнул в него с густком вопросов. Но всё это не возымело никакого действия. Тогда Константин схватил Андрея за грудки и тряхнул как следует. Голова того замоталась, глаза моргнули. Впрочем, можно было этого не делать, ибо Оспенский давно всё понял. Но ему не терпелось узнать, как и предполагал Печаев, о встрече с Хавиным. Андрей что-то промычал, а затем его губы неожиданно задрожали и по щекам потекли слезы. Константин с отвращением скривился. Вот слюнтяй, соплик, как баба распускает. Ничтожество. Мужик не должен хлюпать и уподобляться бабам, как бы ему тяжело не было. Печаев размазал слезы по щекам, потянулся трясущейся рукой за недопитой бутылкой на стуле. Но Спенский наотмашь ударил его по лицу потом по другой щеке. «Хватит лакать это дерьмо!» Андрей отступил, наткнулся на диван, боком завалился на него. Константин понял, что разговаривать сейчас с Печаевым, пытаться что-то выяснить, бессмысленно. Взял недопитую бутылку и в кухне вылил всё в раковину. Достал из холодильника оставшуюся водку и тоже вылил. Подошёл к входной двери, выдернул ключи из замка. Шагнул за порог, запер дверь снаружи и положил ключ в карман. Печаев сполз с дивана, выпрямился на нетвёрдых ногах и поискал взглядом водку. Не нашёл. Качнулся в кухню. Холодильник пуст. Шарахнулся к столу, к раковине, перебрал все бутылки. Парожняк. Начал сливать в стакан остатки. Делал это старательно, однако набрать удалось на пару глотков. Выпил. И тупо задумался. Затем, пыхтя и мыча, стал по всей квартире искать кошелёк. Найдя, долго и нудно натягивал туфли. Наконец, управившись, ткнулся в дверь. Ключа не было. Обшарил дверь сверху донизу и все свои карманы. Нет. Сразу обмяк. Стало себя так жалко, что в горле застрял ком. Прижался спиной к дверному полотну и заскользил по нему к полу. Сознание провалилось. Он упал, не ощущая собственного тела. Сколько пролежал, не знал. Но придя в себя, встал на колени, тряхнул головой и медленно поднялся. Протопал в комнату, рухнул на диван. В одежде и обуви. Перед глазами вспыхнуло лицо Марины, и новая жалость к себе выдавила слезы. Он поджался. Сознание понеслось в пропасть. Андрей уснул. Оспенский, выйдя из подъезда, брезгливо со всех сторон отряхнул костюм, сел в машину, рассудил, что до завтра Печаев должен оклематься, и завёл мотор. На следующее утро Константин снова вошёл в квартиру Андрея, разбудил его. Отправил под холодный душ, дождался, когда тот более-менее пришёл в норму. Он ожидал узнать нечто полезное для себя, однако то, что услыхал от Печаева, привело Оспенского в крайнее раздражение. Андрей не только не добился ничего, но ещё больше всё осложнил. Константин ходил по комнате, топтал разбросанные вещи, пинал ногами пустые бутылки и плевался от злости. Называл Печаева идиотом, но разумел, что одной руганью достигнуть желаемого не сможет. А главное, и это для него было самым важным, он хотел услышать о Марине, но Андрей ничего не знал о ней. В глубине души Аспенский осознавал, что сам оказался не меньшим идиотом, когда упустил её с каким-то сосунком по имени Пашка. Это его особенно бесило. Но бешенство не помогало приблизить нужные результаты. В таких обстоятельствах Печаев больше не интересовал Константина. Никакого проку впредь в нём не видел. Бросил на журнальный стол ключ и хлопнул дверью. Пролетело несколько дней. И вдруг о Спенский увидел на дороге Жигули с запомнившимися номерами. Всё последнее время после исчезновения Марины Константин, проезжая по улицам города, высматривал эти Жигули. И вот, удача на него заколола под лопаткой. Он поехал следом, хотел выяснить, куда этот пашка отвёз тогда Марину, и примерно наказать сосунка за то, что влез не в свои дела, чтобы вперёд не повадно было. Ехал на расстоянии, не теряя «Жигули» из виду. Битый час кружил по городу. Пашка таксовал, и Оспенский решил, что Марина знала этого парня потому, что пользовалась его услугами таксиста. Наконец, «Жигули» остановились во дворе одного из домов. Оспенский наблюдал со стороны. Парень с пакетом продуктов побежал в средний подъезд. День назад Пашка отвёз Марину в областной центр и теперь находился не в лучшем настроении. Он не мог забыть о ней и сожалел, что такая особенная женщина была не для него. Удручённо рассеянный проглядел, что за ним мотался автомобиль Константина. Занёс продуктов в квартиру и отъехал от подъезда. Константин уже не последовал за ним. Раскусил. Пашка заехал домой. Вылез из машины, пешком прошёл к среднему подъезду, спросил вежливо, насколько сумел, у старушек, сидевших на скамейке. «Уважаемые, вы случайно не знаете Пашку? Не могли бы подсказать мне, уважаемые, в какой квартире он живет? Я в его такси оставил очки, а без них плохо вижу. Письмо ему в почтовый ящик хотел бросить со своим адресом, чтобы завез». Внешний вид Аспенского – серый костюм, синяя рубашка, темные туфли – не вызывал подозрений. И одна из старушек в очках отозвалась: "Да, ты еще не такой старый, чтобы очками баловаться. Хотя, смотри, сколько молодых шастает в очках. Сама мыкаюсь без них. А Пашку знаем, как же, хороший парень, всегда здоровается. Но только он недавно, аккурат перед тобой, куда-то уехал на своей машине. А если письмо, так брось ящик под номером двадцать «Это его квартира». «Спасибо, уважаемая», – сказал Константин, зашел в подъезд, якобы опустить письмо, и скоро вышел. Итак, Константин теперь знал, где жил Пашка. Этим же вечером, переодевшись во все черное, он вновь заглянул к Печаеву и прямо с порога потребовал, чтобы Андрей собирался идти с ним». Тот полупьяный недоуменно заморгал своими небольшими глазами с паутинками морщин по сторонам. Он никуда не хотел идти, а тем более с Аспенским. Константин насильно взял его за шиворот, затащил в ванную комнату и сунул головой под холодную воду. Тот долго фыркал, вырываясь и чувствуя, как холод освежает, проникая до самого мозга. Затем вытер полотенцем голову и выслушал рассказ Аспенского о Пашке, который помешал удержать Марину в городе. После чего она пропала. На припухшем, обросшем лице Андрея появилась усмешка. Уж кто-кто, а он-то лучше всех знал, что удержать Марину невозможно, если она сама этого не захочет. Разве что насильно, но это не выход из положения в нынешних обстоятельствах. Насилием Марину можно было сломать. И то вряд ли. Но не покорить. Печаев больше не хотел подчиняться Константину, быть в его руках игрушкой, ибо знал, что тот старался не для него, а для себя. Его затеи терпели крах, и Андрей утешался этим. Он наотрез отказался бриться и приводить себя в порядок. Однако Оспенский не отступил. Его напор все-таки сломил Печаева. Тот, как был небритый и помятый, поплёлся за Константином, не понимая зачем. Они вышли из квартиры. Вечер был в самом разгаре. Дневная жара спала, дышалось легче. Константин тащил Андрея к Пашке, чтобы круто поговорить. Выяснить, что тому известно о Марине. Аспенский мог бы и один наведаться к парню, но тогда разговор вряд ли получился бы. А с Печаевым другое дело. Андрей был её мужем. Константин всё взвесил, прежде чем выдернуть того. Вскоре подъехали к кирпичному пятиэтажному дому, где проживал парень. По истёртым серым ступеням подъезда с выцветшими зелёными стенами поднялись к его квартире. Оспенский поставил Андрея напротив обитой дермантином двери и продолжительно позвонил. Печаев понимал нелепость своего положения, но махнул рукой. «Чёрт с ним! Что будет, то будет!» «Подумал, последний раз уступаю Константину, но впредь дулю ему отменную!» комбинацию из трёх пальцев. Больше не дождётся уступок. Пашка в домашних штанах и бесцветной рубахе на распашку открыл дверь. Увидал помятого, обросшего неопрятной сетиной мужика, протянул: "Ну и дела. Ты что, мужик, бомжуешь?" Выпить захотелось. "Я не наливаю. И милостыню не подаю таким, как ты. А таким, как я". Подал голос Аспенский, отодвигая Печаева. И возникая перед Пашкой, «Мне кажется, у нас с тобой есть тема для разговора. Мы однажды не договорили до конца. Ты, сосунок, сбежал, как заяц. Я даже след твой потерял тогда. Но вот все-таки нашел». Он стоял перед парнем весь черный. Черный костюм, черная рубаха, черные туфли и черное мрачное лицо. Он знал, что чёрный цвет делал его более суровым и устрашающим. Пашка хотел закрыть дверь, однако Константин выставил вперёд руку, и дверь замерла, как вкопанная. «Ты, мужик, руку-то убери. Здесь не твоя территория. Здесь по ушам вмиг схлопотать можешь. Это тебе не с женщинами руки распускать на дороге!» С угрозой в голосе произнёс парень. Аспенский мрачно свел брови, продолжая прочно удерживать дверь в одном положении. Кстати, у нас к тебе разговор о женщине, сказал и сделал шаг в квартиру. Тема довольно щекотливая. Вот муж Марины, которую ты увез от него. Константин пальцем через плечо показал на Андрея. Надо иногда держать ответ за свои поступки. Войти, надеюсь, можно? Спросил металлическим голосом после того, как вошёл. «Давай, не стесняйся, мужик», – ответил Пашка, отступая от двери. «Только увёз я её не от мужа, а от тебя, мужик». Оспенский и Печаев сгрудились в тесном коридорчике, где вместе с хозяином помещались с трудом. Андрей молчал. А Константин мгновенно начал жёстко давить на парня, рассчитывая на его испуг. «Ну что, сосанок?» Вот и встретились. Ты думал, что я забуду? Нет, парень. Я никогда и никому не прощаю дерзости. Кто тебя учил влезать не в свои дела, сосунок?» Реакция Пашки была обратной той, которую ждал Аспенский. Парень отреагировал резко и агрессивно. «Ты, мужик, наверное, глуховат на ухо, раз не слышал, как Марина просила защитить от тебя». В другой раз кулаками маши с оглядкой, а то нарвешься. Твою морду, видать, давно не обрабатывали, как грушу. Могу удружить». Константин взбеленился, выкатил глаза, зарычал. «Заткнись, сосунок. Мокрого места не оставлю». «А сам в мокрое место не хочешь превратиться?» – выбросил из себя Пашка. Из перепалки Андрей ухватил, что Успенский либо собирался ударить, либо уже ударил Марину перед тем, как за нее вступился парень. И неважно, было это или не было, но Константин определенно мучил Марину. Внутри у Печаева закипело от ярости. Если бы он был смелее, он бы прямо сейчас врезал Оспенскому по морде. Его трясло. Он мгновенно трезвел. И видел, что должен, наконец, уйти от позорного подчинения Константину. Зато к Пашке почувствовал благодарность, что тот защитил его жену. Ему сейчас было совсем неинтересно, откуда Пашка знал Марину, а она знала его и куда он потом отвёз её. Главное, Аспенский получил поддых и остался в дураках. Этот парень всё правильно сделал. Константин и Пашка сверлили друг друга злыми взглядами. Брылов процедил. «Я больше не хочу разговаривать с тобой. Ты...» «Самое настоящее дерьмо, раз поднимаешь руку на женщину!» Оспенский заскрежетал зубами. И тут оживился Печаев, качнулся вперёд и произнёс слова, которые оглушили Константина. «И правильно, парень, и правильно», — сказал он Пашке. Ему пришлось преодолеть внутреннее сопротивление, прежде чем он произнёс эту фразу. Но на душе сразу стало легче.